Глава 15. Фитнес-клуб Страна здоровья работал круглосуточно. Я вошла в просторный и идеально вымытый холл, заставленный дорогими кожаными диванами, и мигом наткнулась на двух мрачных охранников, одетых в чёрные костюмы и белые рубашки. Ваш пропуск, пожалуйста, без всякой улыбки, но очень вежливо сказал один. У меня его пока нет. Я хотела записаться в клуб. Пройдите сюда, указал security на дверь возле самого входа. Я вошла. Перед глазами открылось офисное помещение, все в компьютерах, телевизорах, телефонах и факсах. Две женщины в оранжевых футболках с надписью w w w.здоровье.ру мигом подлетели к потенциальной клиентке. Через десять минут стало ясно: мне сюда не попасть. Причина, по которой я не смогу пользоваться ни бассейном, ни тренажерным залом, ни сауной, была проста как венец: абонемент стоил две тысячи долларов. Осмотрев помещение, я вернулась к администраторам.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 Это я шучу так. Называю начальством собственного мужа. И ему может не понравиться, что жена неизвестно где ходит одна. А вы его тоже к нам приводите, сказала одна из администраторов. Семейный абонемент дешевле, всего 3500 иен на двоих. Девушки явно не собирались выпускать клиента из цепких ручонок. И ещё с врачом надо посоветоваться. У нас чудесный доктор. Хотите прямо сейчас примет? Тогда я поеду за справкой. Какой Для бассейна ничего не нужно. Так запишем. Только заплатите. Аргументы закончились. Сказать простите, у меня нет денег, я от чего-то постеснялась. Девушки выжидательно смотрели на меня. Я растерянно хлопала глазами. И тут одна из служащих сказала: "Вижу, вы колеблетесь. А ну и понятно. Сума не маленькая. Наш клуб дарит вам одно занятие, пробное, абсолютно бесплатно. Идите посмотрите бассейн, беговую дорожку". Но у меня нет с собой физкультурной формы и купальника с тапочками. Ерунда, воскликнула администратор. Вот талон. Отдайте на ресепшн, вам всё выдадут. Позанимайтесь и придёте оформлять договор. Обрадовавшись, что они отпустили меня, я выскочила в холл и хотела уже уходить, но тут охранник, глядя на талончик, зажатый в моём кулаке, велел: "Вам сюда, к стойке номер 2". Делать нечего. Пришлось брести к длинной конторке. За которой сидели девушки на этот раз в жёлтых майках с другой надписью: "Страна здоровья, ваше здоровье". Дальше события покатились сами собой. Мне с улыбкой и поклонами сунули запечатанный пластиковый пакет: два полотенца, халат, ключик от шкафчика и припроводили в раздевалку. Я села на скамеечку, открыла упаковку и нашла там голубую футболку, такого же цвета шортики, белые носочки, нечто больше всего похожее на высокие колоши, купальник, одноразовые пластиковые тапки.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 Было бы странно предположить, что Игорь спрячет документы в дамской раздевалке. Значит, Захаронку следует искать в других местах. Следующие 3 часа, я, изображая из себя будущую привередливую клиентку, шлялась по стране здоровья, заглядывая во все углы. Сообщу сразу, никакого успеха я не добилась. В бассейне вокруг чаши стояли лежаки. Стены, отделанные голубым кафелем, сияли чистотой. В тренажёрных залах Приветливые инструкторы мигом бросились рассказывать о беговых дорожках, велосипедах, гантелях и штангах. Везде царили чистота и идеальный порядок. А служащие, словно японцы, безостановочно кланялись и улыбались. В конце концов я устала и села в раздевалке. Приходится признать, за один день громадное помещение не осмотреть. Здесь ещё есть солярий, кабинеты массажа, бани, детский клуб, кафе, залы аэробики и йоги, косметический кабинет, парикмахерская.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 Вежливо поинтересовалась она: "Это у вас будут проблемы?" окрасилась посетительница. "Когда я пойду на ресепшн и сообщу про то, какая волентяйка, немедленно уберите грязь". Толстуха покраснела. Видно было, что охотнее всего она бы надавала пощёчин молодой нахалке. Но, очевидно, хозяева фитнес-клуба строго-настрого велели служащим угождать клиентам. Кое-как справившись с приступом злобы, баба ответила: "Я не уборщица, а дежурный администратор". Так пришлите уборщицу. Не сдалась капризница. Сейчас принесу вам ключи от другого шкафчика. Зачем? Ну в этом же грязь. Мне не нужен другой шкаф, взвилась клиентка. Я всегда раздеваюсь именно тут. Просто уберите мусор. Немедленно. Толстуховной покраснело. Извините, пока это невозможно. Девчонка упёрла в боки изящные руки с золотыми браслетами. Это ещё почему? Уборщица утром уволилась, нового еще не нашли. У нас большие трудности с обслуживающим персоналом. Пустилась в объяснения дежурная. Зарплата? Мне наплевать! Прервала ее клиентка. Я оплачу деньги и желаю иметь услуги. Вот что любезнейшее. Я пойду выпью чашечку кофе, а вы извольте привести шкаф в порядок. Меня абсолютно не волнует, кто его уберет. Штатная поломойка или хозяин клуба. Ну а если через десять минут тут не будет чисто? Считайте, вы потеряли работу. Мой муж очень не любит пускать доллары по ветру. Ясненька, цокая каблучками, она вылетела в коридор. Вот какая капризная, вырвалась у меня. Ну неужели трудно взять бутылочку и бросить в урну? Я надеялась, что дежурная вступит в диалог, но толстуха молча схватила пустую тару из-под перье, собрала мятые бумажные салфетки и испарилась. Я прикусила язык. Дежурная не станет со мной откровенничать. Я для неё представитель враждебной армии клиентов. Вновь застучали каблучки, и девчонка протянула: "Быдло оно и есть быдло. Будешь ласково разговаривать, ни хрена не сделают. Примешься орать, мигом суетиться начнут. Побощицу у них нет". Я сидела на скамейке, погружённая в тяжёлые раздумья. Ну как прорваться в клуб, не платя 2000 долларов? Поломойку найти не могут. Кипела девчонка, влезая в костюм. "Я коня видела. Эксклюзивный блин-специалист, академик протирки сортиров. Хорошо ещё, что нас не заставляют тут лестницу драить. Внезапно на меня снизошло озарение. Спасибо, заорала я. Девица выронила кроссовки. За что? За идею, гениально придумана. Не знаете, где у них нанимают на работу уборщиц? Девушка быстро заперла шкафчик и побежала к выходу, бурча себе под нос: "Нет, надо менять клуб". Сотрудники Хамы, клиенты психи. Я быстро переоделась, сдала ключ на ресепшн, выскочила на улицу и обошла вокруг здания. Если не ошибаюсь, тут где-то обязательно должен иметься ещё один вход. Навряд ли сотрудники входят вместе с клиентами. Внутри служебного помещения был совсем иной пейзаж. Дверь тоже Sterox Security, но это было единственное сходство между холлом для клиентов и комнатой, куда попадали с улицы работники. Никакой кожаной мебели, цветов и улыбок. Тебе чего? поинтересовался охранник. Я сделала умоляющее лицо. Сказали, что тут уборщица нужна. Стой на месте, приказал парень и нажал на кнопку. Через пару минут появилась женщина в зелёной футболке, на её груди красовался бейдж Елена. Зачем звал? мрачно осведомилась она. Очевидно, приветливые улыбки сотрудники клуба надевали на лица лишь выходя на белую половину. Уборщица явилась. Сообщил охранник. Елена окинула меня оценивающим взглядом. Откуда вы узнали о вакансии? Я сделала лицо идиотки и зачистила. Так просто Шурин посоветовал. Он у меня на хорошей работе, шофер, хозяйку к вам возит, стоит в паркинге, поджидает ее, разговорился в гараже с людьми, они и сказали. Ясно, протянула Елена. Завтра выйти сможешь? Оклад две тысячи. Работать сутки, двое отдыхать. Можно через день. Тогда четыре получишь. Очень здорово, обрадованно закивала я. Через день то, что надо. Справку успеешь сделать? Какую? Елена принялась перечислять болезни: спит, гепатит, туберкулез, грибковые инфекции. С этим не берем на работу. Я еще в больнице служу техничкой, соврала я. На нас там регулярно проверяют. Принесу бумагу. Ладно, кивнула Елена. Жду в десять утра. Смотри, не опаздывай. Я выбежала на улицу, открыла Жигули. И понеслась Валя биева. Значит, у клиентов не требуют справок, а у борщика должна их предоставить. Ничего. Сейчас загляну к Катюшке в комнату. У нее полно бланков. Сама напишу требуемое. На даче все было спокойно. Муля и Ада мирно спали в гамаке, подвешенном между соснами. Кирюшка и Елизавета пили чай на веранде. Что, Юрий? спросила я и грохнула на пол сумки, набитые продуктами, купленными по дороге в супермаркете. Нет бы поинтересоваться, как тут бедные голодные дети? возмутился Кирюшка. А алкоголики беспокоятся. Дрыхнет он. У нас в холодильнике пустыня, заявила обиженным голосом Елизавета. Даже молока нет. Съезди либо на станцию и купили. Я попыталась проявить педагогическое занудство. Заодно бы и картошечки прихватили. А деньги нам оставили? набычился Кирюшка. В коробке лежат в комоде. Там ничего нет. Хором ответили подростки. Утром было сто рублей. Не сдалась я. Мы мороженое купили. Значит, за ним не лень было на станцию кататься, а за молоком и картошкой не охота. Никуда мы не ездили. Откуда тогда мороженое? Магдалина сгоняла. Лениво ответил Кирюшка. Пешком? И чего? Удивилась Лизавета. Тут всего три километра. А на велике она не умеет. Притащила всё мятое. Недовольно сообщил Кирик. А вы как хотели, рассердилась я. Девочка пробежала 6 км по солнцу. 3, поправила Лиза. Туда и обратно. Ой, только не начинай скандал, возмутился Кирик. Действительно, лампа. У тебя определённо к старости начинает портиться характер, обнаглела Елизавета. Если у вас дома есть дети в славном пубертатном возрасте, то вы понимаете, что спорить с ними невозможно. ничего хорошего не получится. Поэтому я молча проглотила хамство и решила изменить тему беседы. Где Рейчел? В гамаке. Там только муля и Ада носятся где-нибудь. Вы не следите за стаффордширихой? Ну она может испугать тех, кто не знает о её милолюбивом характере. Господи, лампа, сморщилась Елизавета. Ну разве можно раскрывать рот только для того, чтобы делать несчастным детям очередное замечание? А чего нельзя вести себя нормально? Да. Оживился Кирюшка. Прийти домой, сделать ребяткам вкусный ужин, помыть посуду. Вон в раковине завтрак, а грязные чашки так бы и кисли, как бы их Магда не помыла. Не нравится она мне. Буркнула себе под нос Лиза. Кто? машинально спросила я, ставя на горелку кастрюлю с сосисками. Магдалена, пояснила Елизавета. Подхалимка. Всё улыбается, благодарит посуду моет, собаками гуляет и молчит. Подхватил Кирюшка. Просто воспитанная девочка, которая ощущает неудобство из-за того, что пользуется чужим гостеприимством. Я решила погасить зреющий скандал, но сделала только хуже. Она притворщица, рякнула Лиза. Забей, велел Кирюшка. Чёрт с ней. Так говорить нельзя, нахмурилась я. Это грубо. О, Боже. Закатила глаза Лизавета. Опять двадцать пять. Я, чтобы успокоиться, глянула в окно, увидела идущую отворот коротконогую фигуру в слишком цветастом платье и невольно брякнула. Принес же ее чёрт! Ага! Обрадованно подскочил Кирилл. Значит, нам так выражовываться нельзя, а тебе можно? Я хотела было заявить, что глагола выражовываться в русском языке не существует, но не успела, потому что раздался короткий стук и звонкий голос. Есть дома кто-нибудь? Пришлось навесив на лицо приветливую улыбку, распахивать дверь и фальшиво радостно восклицать: "Нина Ивановна, проходите. Хотите чайку?" "Ужинаете?" прищурилась соседка. "Не помешала?" "Нет, что вы?" суетилась я, вытаскивая из шкафчика вафельный торт. "Сейчас отрежу вам кусочек. Не волнуйтесь, душенька", пела Нина Ивановна. "Я только что отстала. А вы всё работаете и работаете. Смотрю, бедные детки целый день одни до да одни. Не будь голодные. Так мы взрослые, с кривой ухмылкой сообщил Кирюшка. Елизавета суп сварила, я посуду помыл, и дело с концом. И Кирюшка, и Елизавета терпеть не могут нашу соседку Нину Ивановну Замощину. И всегда при ней начинают прикидываться идеальными детьми. Нина Ивановна виртуозная сплетница. Основной смысл её жизни состоит в собирании всяческих слухов о жителях посёлка. Больше всего госпоже замощенной приходятся по вкусу чужие неприятности. Попав в дом в разгар скандала, она просто расцветает, причем удовольствие мигом отражается на внешнем облике соседки. Ее глаза начинают задорно блестеть, к бледным щекам и губам приливает краска. Киришка и Елизавета знают об этом, потому в присутствии замощенной начинают вести себя как дети из утопического сна учительницы первого класса. Вот и сейчас Кирик мигом схватил нож, а Елизавета опустил глазки вниз. тоненьким голоском поинтересовалась Лампуша Можно мне еще одну сосисочку взять Я чуть не расхохоталась Но решила поддержать их игру Конечно детка Да у гостиницы у Ивановну Соседка оглядела исходящую паром розовую колбаску и констатировала А станкинские покупаете Дешевые Мы берем черкизовские в натуральные оболочки Дорого конечно Зато качественные продукты Ой, какая сейчас жизнь сложная пошла. Люди вынуждены на желудки экономить. В этом заявлении вся Нина Ивановна. Вроде она вам сочувствует вполне искренне. Ну а потом вы вдумываетесь в сказанные ею фразы и понимаете, что она, похоже, между делом наговорила гадостей. Слыхали, что случилось-то? Затараختяла Нина Ивановна, отодвигая от себя тарелку с забракованной сосиской. Нет, осторожно ответила я. Да ну, Всплеснула она руками. Впрочем, откуда тебе быть в курсе? Гоняешь весь день в городе, хорошо хоть ночевать приезжаешь. Катерина-то гляжу, и ночью отсутствует. Слушайте. Судя по раскрасневшемуся лицу Замощёной, новость была хоть куда. У Ванды Кропоткиной младенца украли. Самым радостным лицом сообщила Замощёна.